Не буди её, она в полном порядке, я проверял, прозвучал знакомый низкий голос. Но она проспала всю ночь и уже полдня, а модуль показывает, что она проснулась 4 дня назад, беспокойно возразил тёплый голос. Почему-то сразу вспомнился вкус и запах губ мужчины, которого я целовала, кажется, совсем недавно или давно. Пойдём, к обеду она проснётся, отдалился низкий голос. Кто-то ещё немного постоял надо мной. погладил по голове и исчез. Я проснулась от сухости во рту и дикого желания осушить целое озеро. Подняв голову над подушкой и оглядевшись, поняла, что лежу в постели, под одеялом. На мне только нижнее бельё, а рядом на полочке стоит стакан с водой и жёлтой капсулой растворимый витаминный коктейль. Я благодарно улыбнулась Даниру, только он знал, что мне потребуется после сна. Скорее всего, это он разделал и уложил меня, потому что нигде не видно грязной и испорченной формы. Жаль, что душ за меня не принял. Я легко поднялась, ощутив, что тело немного ломит, как от лишней физической нагрузки, но чувствовала себя бодрой и здоровой. Вспомнив о плече, подошла к зеркалу и осмотрела его. Через пару дней даже шрама не останется. Я не знаю, что я такое. Не помню себя другой.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 медленно повернулась на пятках и облегчённо вздохнула внутри у миротворения мерцало звёздами как и чёрное полотно за иллюминатором пристально вглядевшись в него я почувствовала что почти люблю эту бездну как любят врага чтобы потом одолеть она уже не давила своей тёмной массой я растворялась в ней а она во мне я примирилась с её законами чтобы черпать из неё силы а не поддаваться ей Ведь скоро она станет моим домом, потому что я не вернусь в Альянс.